Жихарь слышал эту притчу и раньше сто раз, правда, все в ней было совсем не так. Чтобы не выказать себя невеждой, он сплюнул на пол, растер босой пяткой и сказал «Ну и что?». Старый беломор скрипнул молодыми зубами «Ты хоть что-нибудь ради понял?» «Чего ж не понять? Дел житейский, случай жизненный». Вот только зря он козлами обзывался За такие слова можно и по шее И не люблю я этого нового слога Прорек, вопросил Можно ж по-старому, по-простому Беломор долго вздыхал, потом решил Ладно, давай по-другому Нравится тебе этот мир? Чего уж хорошего, возмутился богатырь Ни за что бросают в яму Потом кормят травой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 но такие ровные, что нынешним песцам почем так не смочь. — За бесконечный период число вероятных сочетаний будет исчерпано, и вселенная повторится, — горячился старец. «Ты вновь выйдешь из чрева, вновь окрепнет твоя кость, вновь в твои те же руки попадет та же самая страница, и ты вновь все переживешь, вплоть до своей немыслимой смерти!» «К чему лишку смерть поминать?» «Шары бы у твоего Коркиса-Боркиса», — затасковал Жихарь. «И у тебя заодно!» «И страницы мне твоей даром не надо, потому что надо мне вот что!»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 Вскричал старец, и Жихарь навострил уши. С этого бы и начинал, что людей мучить. А Беломор продолжал. «Мы не знаем, какое сокровище мы ищем, то, которое зарыто нашими предками, или то, которое будет зарыто нашими потомками, так гласит Аркан Девятый». «Да хоть сто девятый, — сказал Жихарь, — да хоть Аркан, хоть Петелька. Какая разница, если люди зарыли, «Значит, надо вырыть эх «Ех, ничего-то ты не понял!» «Простонал Беломор!» «Вот из-за таких-то нам и суждено Вечно бродить по кругу, Будто слепая лошадь на крупорушке!» «Так у тебя и крупорушка есть!» Обрадовался Жихарь. «Давай кашки заварим, пока печь теплая!» «Ладно, ты на ночь глядя поесть, Кишки веселятся!» «Бревно ты, бревно и есть!» — чуть не заплакал Беломор. «Я же тебе о судьбах под вселенной толкую, а ты про кашку да про брюх свое! Неужели тебе ничего в мире ни чудно и не Богатырь прикинул. Э, «Да меня, отец, всего-то две вещи удивляют на всем белом свете». И показал два пальца, чтобы мудрец не сбился со счета.